За три года работы над картиной мы на собственном опыте пережили все эмоциональные пристрастия и зависимости, о которых идет речь в фильме, и в конечном счете стали старше и мудрее. В этой книге содержатся те же философские концепции и научные сведения, которые сделали фильм хитом. Но, кроме того, и кое-какие новые идеи. Я убежден, что эта информация действительно способна изменить жизнь человека. Надеюсь, вам будет приятно и полезно вместе с нами заглянуть в будущее человечества. Четыре года назад, пишет Бетси Чейз, сценарист, режиссер, продюсер, я была вполне счастлива в своем обувном сознании, модную ли обувь я ношу, на престижной ли машине езжу. Таковы были самые важные для меня вопросы. Этот фильм буквально был послан мне с неба. Последние четыре года я мучилась уже другими вопросами. Какое отношение все это имеет ко мне и как мне применить это в своей жизни? Нередко просто голова шла кругом, Но я многое поняла. И эта книга для нас, создателей фильма, еще одна возможность поделиться нашим пониманием удивительного и фантастического мира, в котором мы все живем. Надеюсь, она поможет и вам понять его чуточку лучше. Я ни в коем случае не претендую на роль гуру, но должна сказать, что работа над фильмом и книгой изменила меня бесповоротно. Хотелось бы, чтобы и вы нашли здесь что-нибудь полезное для себя. Но не полагайтесь только на наши слова. Все пробуйте на себе. Что такое великие вопросы? Почему они волнуют нас? Почему они великие? Вообразите, что на вашем кофейном столике... Приземлился космический корабль – размер имеет значение – в котором находится Большая Вселенская энциклопедия. И вы можете, открыв ее, получить ответ на один вопрос. Любой, но всего один. Что это будет за вопрос? Возможно, вам это предложение покажется глуповатым, но все таки подумайте минутку. Что это будет за вопрос? Спрашивать можно о чем угодно. Запишите свой вопрос в дневник. Теперь предположим, что эта книга в наше время не особенно востребована, а поэтому вам дают возможность задать любой дополнительный вопрос. На этот раз вы можете просто удовлетворить свое праздное любопытство. Например, узнать правда или нет, что Элвис до сих пор жив. Или где вы... Все-таки потеряли в прошлом году ключи от машины. Запишите в дневник и этот вопрос. Так вот. На самом деле эта книга еще далеко не полна. Чтобы действительно стать большой Вселенской энциклопедией, она сама задает людям вопросы, и все ей честно отвечают. Итак, книга спрашивает у вас. И ответ будет помещен на ее страницах. Следующее. «Какую одну вещь вы знаете наверняка?» «Откуда мы? Что нам делать? И куда мы идем?» спрашивает Михал Ледуит. «Разница между мной пятилетним и нынешним...» рассуждает Уилл, состоит в том, что тогда меня не особенно волновало, что Вселенная именно такая, а не другая. Мне казалось, что будто что-то не так. Мне просто приходилось учиться всему. Теперь мне приходится постоянно напоминать себе. В науке не существует такого понятия, как неудавшийся эксперимент. Узнать, что дела обстоят не так, как я предполагал, — это тоже успех, — говорит Уилл. Великие вопросы – двери к новому сознанию. Большинство великих открытий и изобретений, которыми и так гордится наше общество, состоялись потому, что люди задавали вопросы. Весь учебный материал, все эти ответы, которые мы изучаем в школе, имеют своим источником вопросы. Вопросы – предпосылка, если не первопричина всех человеческих знаний. Индийский мудрец Рамана Махарши говорил, что путь к просветлению сводится к поиску ответа на вопрос «Кто я?».